Глава пятая. Дела, дела, дела. Деловой стал. Спасу нет. Вызвонили уже должников Димы, потому что он клянется и божится, что с ним не рассчитались. Поехали к ним. У тех крыша была, вполне реальная бригада с вагонки. Большой даже старшего их знал. Встретились поэтому мирно в офисе должников, которые еще и покормили, заказав обед с доставкой. Сами должники, которых тоже было двое, оба молодые, модные, нервничали, пили водку рюмка за рюмкой, пока вызванивали кого-то следующего, кто должен уже им. Посиделки между тем затянулись. Все пригрелись в офисе, который закрылся по техническим причинам, травили анекдоты и болтали ни о чем. Тачки там, девки, и все как положено. Потом уже стало скучно, и большой все же добазарился с Филей, бригадиром вагонковских, о том, что мы забираем товара на 4000 должников, считая то, чем догрузили, а те дальше, в свою очередь, грузят уже их должников. По цепочке. Товаром была водка. Должники сказали, что товар не их, а на реализации, но им логично объяснили, что они товаром закроют этот долг, а потом возьмут на реализацию что-то еще и закроют уже тот. Филии остальным было уже скучно, поэтому вопрос решился быстро. Тянуть тоже не стали. Большой дозвонился Дадьяну, родственнику Погоса, который владел несколькими магазинами по Коптеву. И тот пригнал грузовик за водкой. Когда убедились, что товар точно уйдет, все загрузились в машины и уехали. По дороге в Коптево позвонил Поляку, рассказал в двух словах, чем все закончилось. Дима ему уже звонил сам, но поляк предпочел выслушать мою версию. «Вов, вот реально, спасибо, камень с души!» — поблагодарил он. — Давай, бери свою и выйдем, оттянемся, я угощаю, ну и поговорим. — Некого брать, послал ее, — сообщил я в ответ. — А поговорить можно, чего не поговорить? — На вечер у тебя что? — Поляк, у меня пока бинты на башке, и сотрясение никуда не делось. Лежать буду вечером и в выходные, ты извини, на той неделе давай, я не против. Выйти куда-то с Поляковым для прототипа было нормой, так что отказываться не стоило. — Да и какой смысл? — Что я еще буду делать? Дома спать? Пусть лучшую жизнь вокруг мне покажет. Блин, Вов, извини, спохватился тот. Отдельно причитается, что ты по моим делам гонял. Ну какие ещё ты? Нормально все. Димке этому в репу дай, чтобы дальше дела вел осторожней. Раздает, блин, товар без гарантий. Да, разберусь с ним, однозначно. Ладно, с племянником Поляка разобрались. Почти благородное дело, почти. Так здесь дела ведутся. Когда-то и в моей Москве так велись. Но потом всю эту вольницу зажали и указали ей берега. А самых непонятливых от непонятливости навсегда излечили. Почему тут не так? Тут все просто. Опять же, колониальные устройства страны. Власти в федеральных городах невыгодно лишаться организованной преступности. Денег в их бюджеты из центра идет мало. Просто воровать на всех не хватит. И все же надо, чтобы хоть что-то доходило до потребителя. То есть остается рэкет, остается наркобизнес, остаются махинации с налогами и все такое. Заниматься этим непосредственно силами сотрудников все же не получится, есть и какой-то надзор и внутренняя конкуренция. А все эти коптевские, вагонковские, чистопруднинские, силикатка, ну и все этнические, они как руки, которые вроде своей жизнью живут. И заносят, и делятся, и многого не просят в ответ. А каждый новый милицейский начальник переезжает в энергетик максимум через год в хороший дом. Центральную же власть, как я уже говорил, криминогенность ситуации интересует ровно настолько, насколько она не влияет на поток товаров и налогов. Пока власть и криминал видят некие границы, при пересечении которых где-то наверху в каком-то кабинете включится сигнал тревоги, они их не пересекают. Поэтому и не так страшно, если милиция прихватит меня с пистолетом в подлокотнике и УЗИ в багажнике. Потому что выпустят. Десять тысяч, как я уже говорил. Если, конечно, на этих стволах ничего не висит, иначе все сильно усложняется. Милиция следит лишь за тем, чтобы ОПГ тоже границы не пересекали. Нашел себе Ваха выгодный бизнес в том, чтобы людей за выкуп похищать. Его прижали. Дошло. Его бойцы до сих пор строят железные дороги страны в передвижных лагерях и строить будут еще долго. Сутенеры как-то повадились девиц насильно набирать. Просто увозили в подвал, били и насиловали, пока не ломали. Потом выставляли на улицу. Их тоже поправили довольно жестоко. Одного до смерти забили в ОББ, сообщив, что скончался от инфаркта. Двое пошли в тюрьму с плохими статьями и в плохие тюрьмы. Теперь там работают только волонтерши. Расти выше определенного уровня тоже никто не даст. Если в 90-х группировки лезли в банки, вдоль предприятий и вообще в крупный бизнес, то здесь о таком и думать нельзя. Крупный бизнес из частных городов управляется и управлялся. Потолок здесь коммерция на районе, долги местных коммерсов, игровые залы, кабаки, криминал, наркота, проституция. Пока не пытаешься дельфином прыгать над поверхностью, тебя не видят. Такой вот симбиоз закона и понятий в городе. Но все же больше нацеленный на то, чтобы люди при власти могли обналичивать административный ресурс и при этом не вызывать народных восстаний. Группировки тоже промеж собой враждуют. Основная граница пролегает между славянскими и мусульманскими. Есть вполне обоснованное подозрение, что когда одна сторона начинает брать вверх, власть начинает помогать конкурентам. Вроде как баланс соблюдают. И, по сути, даже не очень это скрывают, что должно подводить умных преступников к простому выводу. Нервись получить все все равно не позволит. Окучивай свою поляну, не ломай порядок, пусть все идет, как идет, и будет так до веку. Да и воровской ход тут никак, нет его, в общем. То, что страна распалась на города и регионы, вело к тому, что авторитет ворам былых времен подкреплять было нечем, Их довольно быстро выбили спортсмены и пиковые, а держать авторитет в зонах тоже не очень получалось. Да, отвлекся. Думаю, Ваха все же что-то устроит, однозначно. И это что-то, скорее всего, устроится с моей персоной. Найти меня не слишком просто. По местам прописки давно никто не живет, но можно. Можно выманить, можно просто просчитать. Чеченцы здесь — это не чеченцы там. Здесь у кавказцев с военной подготовкой проблема. Они в армии не служат, но никакой подготовки не надо, если есть возможность подойти на пару шагов и выпустить магазин из УЗИ, который мы же им и продали. Какая мотивация у Вахи? Ну, во-первых, деньги. Но не думаю, что главное. Вернуть деньги было скорее символом его силы. Что вот пришел он к Коптевским и продавил, нагрузил их долгом и выплатой. Отказ — это уже авторитет сомнению подвергается. Если Ваху, например, из схемы убрать, что получится? Будут мстить за него? Скорее всего. Если его исполнение на нас замкнется. А на кого оно еще может замкнуться? Хм. А с другими кавказскими группировками у него конфликты есть? Они ведь там вовсе не однородны. Те же Даги чехов недолюбливают и наоборот. А общая вера их объединяет скорее показушно. Кавказские народы всегда были практичны и всегда разделены Объединяет их разве что сопротивление внешней среды. Здесь не было радикального ислама, импортных проповедников и кавказских войн. Так что внешнего объединяющего давления не случилось. А прототип мой всех раскладов по муслинке не знал. Это надо у кого-то уточнять. Кто может знать? Ну, какой-нибудь опер из ОББ. Они все знают. Но у меня таких приятелей нет. Кто еще? Надо для начала с Большим поговорить на сей счет. У него контакты по ментам, может, он что-то придумает. Вахина внимание не только на мне замыкается. Там уже конфликт не то, что межбригадный, а даже на уровне группировок вырисовывается. То есть можно и с Мартыном, и с Погосом говорить. У них ходов больше. Но и много говорить не хочется. Информация имеет склонность к неконтролируемому распространению, независимо от того, насколько надежны слушатели. Там большее количество ушей имеет значение. Хм, а Крюка сказал, что они к серваку-милицейскому подключились. А что на том серваке, к слову? Нет, с этими ребятами надо общаться обязательно. И повод есть, вроде как договорились. Ладно, сегодня уже поздно, да и устал я таскаться туда-сюда. Ладно бы действительно, чем полезным был занят, а то и вспоминать противно. Заехать пожрать куда-нибудь или дома навернуть? Завтра никаких дел, кроме тех, что я себе назначу. Можно выспаться. Нет, мне же бухать нельзя, по легенде. Увидит еще кто-то, если на районе пойду. А ехать еще куда-то уже неохота. Я в Коптево заезжаю. Кстати, а чего это меня вдруг бухать потянуло? Второе я возникать начала. Вообще-то мой прототип не слишком мне нравится, если в его воспоминаниях копаться. Угрюмый, часто злоупотребляющий алкоголем, опять же, вкус в любовницах так себе... Кстати, он еще и в сауну с девками любитель был сходить, невзирая на Жанну. Хорошо, хоть наркотой не баловался. Ну, у коптевских с наркотой жестко. За это можно и где-нибудь за городом в болоте проснуться с пулей в затылке. Справедливо считается, что человек на наркоте уже себе не принадлежит. Ладно, домой. Вот дома венца открою испанского, чего-нибудь к нему нарежу, да и что сделаю? Да хоть по интернету пошарю, изучая этот мир. Мир без провалившихся в него. То есть мир без дверей. Без дверей? Ну да. Можно и так считать. Даже если они тут есть, то я понятия не имею, как их искать. Мир как мир. Никаких аномалий, насколько я понимаю. И закинула меня сюда лишь потому, что место освободилось, так? А Настя в этом мире есть? Потому что если она есть, то моей Насте сюда не попасть. И что мне в таком случае делать? Не убивать же местную ее версию — Я не Хендерсон и не Фицпатрик. Я этим не занимаюсь. Тогда что? Пробовать прорваться назад? Да невозможно назад. Что я вообще гоню? Невозможно. Только куда-то ещё. Чёрт, что-то просто в пот холодный кинуло, как это до меня дошло. Я сейчас здесь, а Настя... Настя пока еще может только входить в туннель, как я тогда. А может быть, уже в каком-то другом мире. Хотя... Вот на уровне спинного мозга я все же как-то чувствую, что она должна оказаться здесь, просто позже. Или я не чувствую, а просто сам себе это внушаю. Нет, так не может быть. Просто потому, что не может. Я знаю, что мы должны быть вместе, иначе зачем все, что мы делали? Зачем погибли солдат Джейн и Алекс, прорываясь с нами? Ради того, чтобы я стал рядовым бандитом в зачуханном городе? Да пошло оно тогда. Стоп! «Не паниковать. Рассуждать трезво. Дверь есть, вход есть. Значит, с ним еще что-то можно сделать. Что именно? Для начала подумать спокойно с утра, на трезвую голову. Она у меня и сейчас не пьяная, но какая-то паническая, неправильная. Мысли в такой запутаются и куда-нибудь не туда уйдут, и приведут к чему не нужно. Заехал в гараж, запер его изнутри, упрятал узи в тайник» напомнив себе о том, что свои вещи надо оттуда перепрятать, а для начала сохнущую разгрузку обратно убрать. Вышел на лестницу и сразу столкнулся с упитанным мужиком моего возраста в очках и с бородой. — Сосед, — подсказала картотека, — Миша Плотников. Работает менеджером в торговом центре, что неподалеку. Моему второму я он помнится как хороший мужик и нормальный сосед. О моих занятиях знает, но не напрягается. Даже помог ему как-то с местной гопотой. «Здоров, — Здоров, Фов, — поприветствовал он меня. — Что с головой? — Ну да, я шапку снял, повязка светится. Да в подвале лазил, приложился об арматуру, и стены торчало. — У нас? — удивился он. — Нет, там люди в аренду хотели взять, и меня черт понес с ними смотреть. Сам как? — Да, нормально. Жанну твою в магазине видел. Я с ней поздоровался, а она тебя матом обложила. Послал я ее, надоело. «А, ну понятно. Но вообще баба-то классная. Чего ты вдруг?» «У Миши с женщинами не клеится, насколько я помню. Не помню только почему. Поэтому он послание Жанны видит как неуместное расточительство. Ну, будь на моем месте мой прототип, может быть, так оно бы и было. Но для меня все логично. Надоело, говорю же. Может, по пивку?» Вдруг предложил Миша. «У меня есть Самарская и Вобла. Вобла и у меня есть». Я вспомнил, что пиво с воблы не люблю, а заодно узнал, что прототип как раз любил. А ладно, давай. Только переоденусь, если не возражаешь. Да без проблем, поднимайся. А и вправду, чтобы с хорошим человеком пиво не попить. все равно же не знал, как себя занять. Зашел к себе, сбросил все лишнее, переоделся в домашние трикотажные треники и свитер, подумал, чего с собой прихватить, да так и не придумал. Ладно, как-нибудь в ответ угощу. Если у меня в квартире был почти армейский порядок, то у Миши хата классическая холостяцкая берлога. Такое впечатление, что кто-то сначала сложил все Мишины вещи в кучу, потом подложил под них бомбу и взорвал. И вот как они упали, так с тех пор и лежат. Женат он был дважды, но давно и совсем недолго, оба раза. Детьми не обзавелся. Впрочем, мой прототип вообще никогда женат не был. Так что соседи друг друга стояли, как раз по вечерам на пивков встречаться. «Заходи», — пригласил он меня сразу на кухню, где на столе, на растерянной газете, лежала горка некрупных вяленых К «Своим в деревню съездил, оттуда привез, объяснил он происхождение рыбы. «Ну да, у него родители на даче живут вроде как весь год». «И, кстати, а у меня тоже дача есть. Ну точно, у меня же на связке ключей больше, чем надо, чтобы попасть в квартиру и в гараж. А я как-то до сих пор не подумал, для чего лишний». 30 километров от города по старицкому шоссе рукой подать. Да, надо съездить, заодно глянуть, что там у меня есть. Так прототип вроде как описание меня снабдил, но говорили же об этом. Да и дача, не на мое имя, опять подсказки пошли. Я ее как убежище, на всякий случай, планировал. На алконафта из ПГТ синий она оформлена, и сразу в залог отдана, чтобы он ее продать не мог если снова деньги на бухло понадобятся. «Нет, точно надо глянуть, потому что проблемы с чехами ожидаются. Вот завтра и поеду. Сначала с Крюкой постараюсь пообщаться, а потом на дачу». Миша открыл холодильник, выставил на стол пластиковую полторашку Самарского, поставил рядом два стакана. С шипением отвинтилась пробка. Несмотря на пугающую упаковку, ассоциирующуюся с напитками для алкашей, запах по кухне пошел нормальный. Именно что натурального пива. Затем аккуратно по стеночке Миша наполнил оба бокала, поставив один передо мной. На улице в темноте совсем разгулялся ветер. Аж стекла дрожали, в которые прилетали пригоршни капель дождя. И правда, надо было домой ехать. Тут хоть тепло и сухо, и уже идти никуда не нужно. «Бери!» Он положил передо мной одного из вещей, того, что покрупней. Спасибо, но я пока так, что-то рыбы не хочется, а пивка с удовольствием, отказался я. Батин лищи, он сам ловил, угощайся, даже обиделся Миша. Да обопьюсь ночью. Лучше так одного возьму, завтра сгрызу, если не возражаешь. Ну, тогда тебе видней, а я буду. Он с треском отломил голову у рыбы. Я просто приложился к бокалу. Да, ничего так пива на самом деле. В отличие от того, что я пробовал, концентратами не отдает. «Пятницу решил отметить». «Ага», — кивнул он. «Неделя была бешеная. У нас начальник новый, демонстрирует новаторский подход во всем. Народ уже заказать его мечтает. Не возьмешься? «Я не по этим делам, ты же знаешь», — усмехнулся я на шутку. «Утрясётся, я думаю. Опять вербовка идет на работу в Волжске». Миша ловко вскрыл рыбину и вычистил из нее сухие потроха. «Человек 10 от нас возьмут». «Волжск, Волжск». Частный город, 40 километров вниз по реке. Его запретка начинается практически сразу за энергетиком. Там штаб-квартира «Росэнергоатома», к слову. Он там всем и рулит. «Тебя не зовут?» «Да зовут, но как-то не хочется. Сам понимаешь, что это не жизнь в частном, а так, общага в торговой зоне. На выходные или там сиди, или сюда катайся. Какой смысл?» «Там платят лучше», — вспомнил я. «Вов, ну а на кой мне лучше?» У меня есть все, что в жизни требуется. Не голодаю, срака не голая, жратва в холодильнике есть, а заодно и сам холодильник. Москвич в гараже, квартира вот, больше, чем на самом деле на одного нужно Ты вот есть, пиво попить и за жизнь потрындеть, — усмехнулся он. Людям только кажется, что они живут плохо, а в частных лучше. Живем мы, по сути, одинаково, только там позолото, а у нас так, простенько все покрашено. Но они же, как в резервациях, 90% территории страны федеральная. Иначе никак, чтобы всех из частных прокормить. Вот именно. Рыба лишилась кожи, а потом быстро разделилась на ломтики. Десятеро нас должны кормить одного оттуда. То есть, если мы даже не будем его кормить, денег-то сильно не прибавится, верно? То есть, у нас тут все как в частных не станет, зато живем без поводка. Ну да, без поводка. Некоторые еще и без берегов. «Ну, живем же, верно?» «Ну да, Миша со своей жердочки смотрит, и даже смотрит не мимо, по-своему он прав. Возьми в руки калькулятор, прикинь, сколько ты приобретешь, если перестанешь кормить частников, и обнаружишь, что толком-то ничего у тебя и не прибавится. Население в Волжске в десять раз меньше, чем у нас. Правда, территория города в три раза больше. И это даже не город, а некий конгломерат частных домов и таунхаусов среди холмов, озер и каналов. Да ещё и на берегу Волги. Но только их периметр — граница их мира. Можно поехать в отпуск к морю, там тоже есть частные города, куда катаются летом. И что? Действительно резервация. Вроде как кто-то отгородил одну комнату в коммуналке и устроил в ней полный евроремонт, как это раньше называли, а комната все равно соединена с общим коридором и коммунальной кухней. Можно, конечно, стараться, оттуда не выходить, но... Живем, говно жуём», — хмыкнул я. «Куда нам еще деваться?» «Но в чем то ты прав. Да, тех же дач у них нет». Незнакомое им счастье пробежки ночью под дождем к сортиру во дворе. «Вот ты иронизируешь, а такие пробежки как раз часть дачного колорита и составляют». Миша, наконец, вцепился в лещиную спинку зубами, даже заурчав от удовольствия. «Иначе уже и не дача. У нас там озёра, рыбалка, охота. Батя, думаешь, поменяет свой дом на частную территорию? Да не в жизнь». «Кому чего? Ну да, каждому свое, И вот поэтому жить в частнике совсем не моё. Ну, тебе и не грозит», — усмехнулся я, — «как и мне». Большие торговые центры и все подобное в частниках в специальных торговых зонах расположены, чтобы персонал оттуда в свободное время по территории для чистой публики не шлялся. В самом городе магазины в основном дорогие. Там уже немногочисленные местные работают, больше студенты из тамошнего университета подрабатывают. Для человека из федерального города путь туда один. Поступить после школы, что очень-очень трудно. Умных компаний, владеющие этим городом, старательно тянут к себе. Если поступил в Волжский университет, например, и потом не вылетел, то дальше твоя жизнь устроена. Второй путь — закончить с отличием наш политех, например, и найти работу где-то в ЗАТО, на одном из оборонных или хай-тековых заводов, инженером или также с отличием техникум и пойти туда рабочим. Зато тоже порядок и благодать. Жизнь куда лучше, чем в федеральных. Но опять же, туда конкурс так просто не проскочишь. А для остальных уже заводы местные. Или вон как Миша в местный торговый центр менеджером. Ну и армия еще есть. Путь, которым я пошел. Армия вообще сама по себе живет. Базы огромные, при них целые города. Платят хорошо. Соцпакет прекрасный, после армии с трудоустройством проблем нет, или прямо на базах остаются люди, многие свой бизнес открывают или в частники, или в зато. Многие потом еще и по миру разъезжаются, кто консультантом, а кто и наемником. В мире много разных интересов. брюсти, которые помогают вооруженные люди. Вот в сущности весь спектр возможностей и перечислен для человека, родившегося в федеральном городе. Миша нормально, он так всегда жил почти что. Тут как Советский Союз накрылся, так и пошло все вот в этом направлении, одновременно со всем цивилизованным миром. Но мне есть с чем сравнивать. Косяков тоже не перечесть. Но все же. Все же как-то не так. Лучше. А может только кажется, что лучше, а по сути то же самое, просто не так все откровенно. А вот пиво вкусное, холодное и в кухне тепло. В такие моменты и Мише легко поверишь, когда он уверяет, что человеку много по сути не нужно. В этом-то он прав на самом деле. Просто работает это тогда, когда человек сам выбирает, что ему нужно, а что нет. А если кто-то назначил тебя тем, кому много не нужно, то как-то не очень это уже все переваривается.